Глава 26. Грусть и утешение. На обратном пути в какой-то момент это ощущение счастья дало трещину. Я чувствовал себя немного как отец или мать, которые отпускают детей, уже подросших, идти своей дорогой. Ты счастлив за них, но в то же время встревожен, потому что больше не сможешь их защитить, и знаешь, какие опасности их подстерегают и боишься. Если бы я только мог следовать за Нинной, по меньшей мере оградить ее от барсуков. Когда я вернулся домой, меня поглотила другая реальность. Нужно было накормить всех ежей, ожидавших меня, и позаботиться о них. Я сразу приступил к работе, но когда подошел к вольеру во дворе, то замер. В тот момент действительно пришло осознание, что моей ежихи здесь больше нет. И она больше не подбежит ко мне». Тишина вокруг и чувство отчаяния сильно давили. Я ощущал пустоту. Но моментально стер эту мысль. Пустота была только у меня, и это ничего не значило. Нина была счастлива, и только это имело значение. Какое-то время я не шевелился, застыв на месте. Минуты, наполненные мыслями «я сделал это, я смог», Я освободил ее. Просто невероятно, что у меня хватило воли. Невероятно, учитывая мой характер. Вот что значит любовь. Дорта была права. Любить — значит отпускать. Меня отвлек тихий шорох травы и листьев. Это была Селина. Она подошла к домику Нины и сидела перед ним. Она смотрела на вход, а потом на меня. Потом опять на вход, как будто спрашивала, где Нина. Это читалось в ее глазах, в ее движениях. После их первых стычек, когда установилась иерархия, они с Ниной жили вместе в ладу. Вероятно, Селина тоже чувствовала ее отсутствие. Это тронуло меня. Мы оба скучали по ней. Я позвонил Дорте. Мне требовалась поддержка. «Иди к Джо и крепко обними ее». Я пошел к Джо. Теперь она без пальцев на задних лапах была той, кто нуждался во мне. Я нежно прижал ее к груди. Грусть и утешение смешались вместе, и первое чувство ослабло. Нина освободила место для других ежей. Но она никогда не покинет моего сердца. В нем всегда будет особенное место для нее. В последующие дни я хотел съездить к Сюзанне, но в центр привезли новорожденных ежат. Малышей нужно было кормить каждые три часа, поэтому мне было некогда. «Здесь оживленно», — сказала мне Сюзанна. «Множество ежей приходят поесть и попить, но я не знаю, есть ли среди них Нина. Я бы хотел поехать и остаться там на всю ночь. Когда я, наконец, нашел время, мне пришлось довольствоваться лишь одним вечером. Однако он был очень насыщенный». Ёжики за ёжиками всех размеров и возрастов бегали по раю, но Нинны не было, она не пришла. Встретила ли она Трилли, расцвела ли их любовь, кто знает. Что ж, это было возможно. Серебряный свет луны мягко озарил эту мысль и мою улыбку.